Я стояла перед закрытыми дверьми класса и судорожно сжимала на своей груди Анькину шубку, которую только успела расстегнуть. Мои пальцы перебирали петельки, но на этом решимость закончилась. Снег на плечах и шапке растаял, и теперь тяжелыми каплями падал на полы, со шмыгающим звуком утерло нос, по которому только что соскользнула вода. Страшно! За дверью слышались голоса учеников, точнее, там стоял дикий ор, будто не дети находились в классе, а дикие животные бесновались в вольере. Представить себе, что я войду в клетку с хищниками, не могла. А потому судорожно цеплялась за пуговицы, как за последнюю возможность остаться в живых. Наш бешеный спор с пеной у рта, с сестрой, закончился моим полным поражением. Положение Золушки, на которой обрекла себя идиотскими пари, заставил подчиниться не менее глупому желанию родственницы. Анька настолько вдохновилась покорением принца, что и слышать ничего не хотела. На все мои увещевания, что если загремлю в каталажку, то и она не будет пары для принца, мне была обещана страшная месть. Я пыталась достучаться до разума сестры угрозами, что поставлю маменьку в известность и была совершенно демаляризована фактом, что все с ее разрешения. Тогда становилось понятно, откуда Анька смогла достать сумму на оплату запрещенного амулета. Утром этого же дня общими усилиями мамули и Аньки меня впихнули в брючный шерстяной костюм сестры. Она же собственноручно нанесла макияж. Жанка ухохатывалась над моими бедами, И кляла себя, что сама не придумала так меня использовать. Теперь вот Анька будет дрыхнуть, а ей придется топать в офис и готовить новогодний корпоратив. Тоже мне проблемы. Ты войди в класс с двадцатью подростками, которые орут сейчас за закрытой дверью. Простите, это класса? Раздался за моей спиной мужской голос. Судорожно сглотнула. застигнутая на месте преступления. «Сейчас обернусь, и раскроется страшный обман. В моем богатом воображении блеснули отполированные металлом наручники на запястьях и двое полицейских с обеих сторон». «Да?» — «Да прошептала осипшим голосом. «Тогда вы, наверное, Анна Метельская?» — обрадованно произнес мужчина и, сделав шаг в сторону, предстал пред мои очи. «Я?» — не очень уверенно отозвалась ему. пристально разглядывая личность напротив. Анька на мои крикливые возражения, что любой препод в колледже распознает во мне самозванку, с довольным видом извлекла из сумки кристалл и установила на стол. Затем также, молча и с довольной улыбочкой, начала демонстрацию всего преподавательского состава. В общем-то, некоторых я знала, потому что приходилось сталкиваться и на светских раутах, Да и Каньке иногда на работу забегала. Теперь сестра заставила вызабрать все личности, демонстрируя мне их изображения, а также называя их имена и давая короткую характеристику. Если бы не потребовало более развернутого отчета, то все сводилось бы «такой козел» или «ничего, мужик, а с этой мы чай пьем». Одним словом... Мне пришлось напрячь все мыслительные извилины и в скором порядке запоминать два десятка фамилий, название их должности и обязанности. Теперь же, глядя на неожиданно представшего передо мной мужчину, понимала, что чего-то я не выучила. Хотя, с другой стороны, он ведь сам меня переспросил о моем имени. Тогда кто он такой? один из родителей а вы все так же неуверенно протянула я эдриан лист представился мне молодой человек и вежливо протянул руку для пожатия а, а протянула я делая вид будто понимаю о чем говорю меня к вам на практику направили добил информации парень на практику Искренне удивилась я. Вот Танька, зараза, не предупредила о нем. И что мне теперь делать? Она мне, сядешь за мой стол, будешь командовать, дети сами знают, что делать. А про практиканта ни слова, ни в полслова не сказала. Ну, сестренка, дай только до дома добраться, я тебе устрою. Сам удивился, когда меня перед самыми праздниками в ваше королевство направили. Улыбнулся мне молодой человек. Надо признать, что даже симпатичный. Улыбка обаятельная и сам приветливый. Глаза темно-карие, а добротой светятся. Стоп! На практику говоришь? Вот ты и попался, голубчик. Если вас направили на практику к нам в колледж, то значит, у вас есть пидобраз. Серьезно нахмурила Анькины брови. Знаю, она тогда становится страшной и некрасивой. Так ей и надо. Нечего было заставлять меня свою личность примерять. — Что, простите? — искренне удивился молодой человек. — Педагогическое образование, — пояснила ему. — Разумеется, есть. Я закончил высшую школу учителей. Не без гордости сообщил парень. — Так с этого и надо было начинать, дорогой ты мой. Я с восхищением на него поглядела. «Спаситель!» «Вот, вот кто теперь Анькиных деток на себя возьмет! Практикант, значит, иди и практикуйся на этих хищниках!» В этот момент дверь в класс содрогнулась, приняв на себя кого-то из самых активных бандерлогов. А потом распахнулась настежь. а Раздался потрясенный крик ученика. вихрастый подросток заметив меня перед самой дверью затормозил но остальные напирали таким мощным тараном что его руки не выдержали и сметающая все на своем пути волна из остальных хищников погребла первопроходца но сделать шаг назад дабы не уподобиться той же участи не успела остальные ученики заметили нас и выдали тот же крик ужаса Ну уже двумя десятками голосов побег из класса был остановлен только одним моим присутствием. Ничего себе! Вот это авторитет у моей сестренки! Вот это я понимаю! Аньку даже уважать начала. Анна Николаевна! Взвизгнул кто-то из девчонок. После этого, словно по команде, масса из рук, ног, голов и портфелей быстро всосалась обратно и дверь за собой тихо закрыла. «Ученики!» — произнесла я и развела руки в стороны, будто объясняя практиканту очевидную истину. «Сами такие были!» — улыбнулся в ответ этот, как его. Он же представился, имя у него точно было. Только со страху ничего не запомнила. «Ладно, потом разберусь». «И не говорите!» — постаралась очаровательно улыбнуться губами Аньки. Что у меня получалось, трудно сказать. Со стороны я себя не видела. Но, надеюсь, не пугала парня своим оскалом. Дверь передо мной открыли, и я царственно вплыла в знакомый мне класс. Обвела взглядом помещение, с удовлетворением замечая, что шум в классе от этого затихает. Учительский стол стоял на прежнем месте. За ним располагался шкаф. куда сестра вешала свою шубу. Посмотрела на практиканта, тот стоял в пальто. — Прошу! — гостеприимно показала рукой в сторону стола. — Прямо сейчас? Мне даже послышалось смущение в его голосе. — Шкафу возьмите плечики! — милостиво сообщила ему. Мужчина кивнул и направился в указанном направлении. Ученики сидели тихо, как мыши. Странно. Но почему-то сегодня я их все время сравниваю с животным миром. То бундерлоги, то мыши. Ах, да, еще хищники были. Практикант повесил свое пальто и шагнул ко мне. — Позволите? Вежливо спросил он меня и протянул руки. — Какой галантный кавалер, — подумалось мне, и скинула Анькину шубку ему на руки. Нужно будет вечером сестренку подразнить по этому поводу. Что неудачно она выбрала время для подмены себя. Такого парня на какого-то принца променяла. — Здравствуйте, дети! — произнесла я, обернувшись к классу. — Здравствуйте, Анна Николаевна! — хором отозвались они. — Знакомьтесь, это... — повернулась к практиканту и мило улыбнулась. Эдриан Лист, — представился мужчина и коротко кивнул головой. «Ну что же вы, Эдриан, приступайте!» Ласково пропела я и направилась к самой дальней парте. «Да, я знаю, это нечестно. Но, Анька, такая зараза!» «Так что, Эдриан Лист, привыкай иметь дело с моей сестренкой. Она из тебя все соки выпьет и косточки обгладает. Разумеется, когда вернется!» «А я пока...» Могу себе позволить расслабиться на последней парте, где никого не было. Устроившись на жестком стуле, наблюдала за учебным процессом. Детки присмирели от моего присутствия и боялись даже голову повернуть в мою сторону. Все свое внимание, посвящая практиканту, через некоторое время успокоилась и стала замечать разные мелочи. Вон там пухлый мальчишка из-под тишка дернул за косу девчонку. Но она не стала оборачиваться, перекинула красоту через плечо вперед. Вихрастый, который первым пытался сбежать из класса, уткнулся в тетрадку и что-то чертил, мало обращая внимание на практиканта. Сам же Эдриан вдохновленно рассказывал об истории открытия новых материков. Ему удалось привлечь внимание, и дети его слушали. В конце урока он сделал ошибку. «У нас есть несколько минут до звонка. так что предлагаю вам познакомиться поближе». Радостно сообщил он классу. «Если есть вопросы, задавайте. Все. Все!» Лес Рук тут же взметнулся вверх. «Да». Кивнул он девочке с первой парты. «Скажите, а вы из какой страны?» Вежливо спросила она. «Кстати, ведь у него имя экзотическое. Так что...» Явно не из нашего государства. Мне самой стало интересно. Надо отдать должное. Практикант увел... урок вел завлекательно. Когда успокоилась, то тоже стала прислушиваться к его спокойному голосу и словам. Даже отметила про себя, что держится уверенно, рассказывает интересно. «Я вот так не смогла бы. Столько пар глаз на тебя смотрят одновременно». Голос обязательно выдаст волнение. — Абрабия! — ответил практикант. Ученики заинтересованно зашумели. Знала, что нельзя давать им слабину. Теперь закидают парня вопросами. Будет теперь вертеться. Точнее, меня Анька коротко инструктировала. Перед тем, как отправить на растерзание своим хищникам. — А вы можете что-нибудь на своем языке сказать? Уже без спроса задал вопрос Вихрастый. «Интересно, он тут лидер в этом классе или просто активный?» «Конечно могу. Я ведь вырос в этой стране». С улыбкой произнес практикант. А, -а, а понятливо протянул Вихрастый. «Правильно. Сначала думай, а потом вопросы задавай. Иначе можешь нарваться как раз на умного взрослого. Можно?» Вскинула руку девчонка с первой парты. «Да», — разрешил мужчина ей. «Я слышала, что абрабийская письменность отличается от нашего написания. Вы могли бы показать, как это выглядит?» Вежливый вопрос, нормальный тон. В ответ практикант повернулся к доске и начал что-то писать. Теперь я его рассматривала во все глаза. Первый шок уже прошел, и я могла оценить, что абрабиец примерно моего возраста. Высокий. Не скажу, что мощного сложения. Но не хилый, не сутулица. Смоляные волосы. Волнами свободно падали до мочек ушей. Нужно будет еще лицо рассмотреть, а то будет неудобно, если не угадаю его на перемене. Абрабийская вязь письма оказалась красивой. Мужчина начал писать с верхнего правого угла, а не как обычно, слева направо. Буквы совсем не походили на привычные в нашем королевстве. «Скорее, какие-то крючочки за крючки. Невольно засмотрелась на практиканта. Мне понравилась его выпрямленная спина, развернутые плечи, уверенная улыбка, играющая почти все время на его губах. Когда он обернулся, закончив писать, смогла подробно рассмотреть его лицо. Кожа немного темнее, чем у нашего населения. Сказывается воздействие южного солнца. На загорелом лице поблескивали темные, почти черные глаза. Как я такую красоту сразу не разглядела? Совсем от страха нюх на приключения потеряла. Ведь симпатичным практикантом можно неплохо провести время. Тем более, что даже своей репутацией не придется рисковать, если нас кто-то застукает. Увлекшись обдумыванием интересного плана, пропустила все, что говорил Эдриан. Из великой задумчивости меня вывел звонок с урока. Ученики, бросив быстрый взгляд в мою сторону, похватали свои портфели и устремились на выход, оставив меня наедине с практикантом. Дверь осталась распахнутая, а за ней началась дикая жизнь учеников, которая пугала до дрожи в коленках. Оттуда доносились дикие крики, визги и удары. Интересно, как только здание колледжа выстояло столько лет? Хвала богам! Заведение предназначалось для обучения обычных детей, а не магически одаренных. Говорят, там покруче бывает. Еще и взрывается все. Анька получила высшее образование для того, чтобы удачно выйти замуж и вовсе не собиралась дрессировать бандерлогов, скачущих сейчас по коридорам колледжа. Она рассчитывала, что быстро найдет мужа, готового обеспечивать ее. А диплом... закинет в какой-нибудь из ящиков прикроватной тумбочки. Но, увы, процесс поиска желающего взять красоту неземную замуж затягивался, а на содержание оболочки в должном виде доход требовался, потому сестренке пришлось выйти на работу. Работу Анька выбрала с умом. Учителями работали в основном мужчины, так что было даже немного странно, что она решила переключить все силы на принца, По изображениям, которые она показывала, с помощью кристалла, здесь водились вполне приличные экземпляры, хотя, с другой стороны, есть вероятность, что они уже пристроены, а разводы в нашем королевстве не приветствуются. Одним словом, я решила, что раз для своей сестры играю роль Купидона на ее жизненном пути, помогая соединить Анкины алчные ручки и богатый кошелек принца, что могу себе позволить легкий романчик с красивым практикантом? — Анна Николаевна, и как вам я? Понравился? Озадачил меня вопросом обробеец. Едва наш класс покинул последний ученик, и даже очень. С чувством брякнула ему в ответ, не подумавши. — А, неважно, это же Анька сказала. Мстительно улыбнулась мысленно, потому что нечего подставлять свою сестру. Спасибо. Смутился красавица и опустил глаза. Очень приятно похвала от такого профессионала, как вы. А, -а, а! Вот я недогадливая! Вот о чем он говорил. А я чуть все карты не раскрыла. Понимаете, дома я, конечно, проводил уроки, но здесь другая страна. Волновался очень, признался практикант, опасливо поглядывая на распахнутую дверь в коридор. Совсем незаметно было. Благодушно улыбнулась в ответ и подошла к нему. Теперь самое интересное — подойти поближе, взмахнуть ресницами и томно вздохнуть. Тем более вырез на пиджаке позволяет продемонстрировать все прелести. Огладила себя по бокам, позволяя любоваться на Анькину фигуру. Совсем обнаглела сестренка, как я посмотрю. Кадрит парня прямо на рабочем месте. В душе тихо хихикала, чувствуя, Собственную безнаказанность. Практикант проводил взглядом мои движения рук, а потом понял, что это не очень вежливо, настолько пристально рассматривать меня, и отвел глаза в сторону. «Ну-ну, посмотрим, сколько ты продержишься». Сложила руки на груди, обтянув тканью выпирающие округлости, и шагнула к парню, намереваясь провести атаку, деморализовывая противника. И именно в этот момент в открытую дверь класса ворвался вихрастый пацан и заорал. «Анна Николаевна, вас к директору!» Вздрогнула и с ошеломленным взглядом обернулась на недоброго вестника. «И этому что от меня понадобилось?» «Анька обещала, что директор меня точно трогать не будет. Однако, как показала практика, и моя сестренка может ошибаться». «Зачем?» — выдохнула я. «Не знаю!» — радостно возвестила вихрастая и очень активное чудо. «Меня просили вам передать!» После этих слов мальчишка скрылся в коридоре. Судя по гулкому стуку и одновременных криках, пацан успел в кого-то влететь, а дальше начались разборки. Мы переглянулись с практикантом и поспешили на выручку вестнику директора. В коридоре шла самая настоящая драка — Вихрастый значительно проигрывал, а его крупный противник теснил парнишку в угол. Я решительно направилась к ним. Не дело пользоваться своим преимуществом в весе, чтобы мелких обижать. «Что здесь происходит?» Мой грозный окрик потонул в разноголосице, царившей вокруг. «Если честно, то я сама себя с трудом слышала. И что теперь делать? Не разнимать же их в самом деле!» растерянно посмотрел на практиканта, стоящего рядом. Мы с ним дружным шагом прямо от дверей сюда и пришли. Он понял мой недоуменный взгляд по-своему и шагнул к дрочунам, которые в пылу битвы не замечали никого вокруг. А ухватил за шиворот детинушку с кулаками размером с мою голову и постарался оттащить в сторону. Но драчун не собирался так просто сдаваться. Верзила не ожидал, что ему кто-то может помешать, а потому не собирался отпускать свою добычу. Он с разворота, не глядя, заехал кулаком в челюсть практиканту. Голова иностранного красавца мотнулась назад, но надо отдать должное. бробеец не только удержался на ногах, но и ворот нападавшего хулигана не выпустил. Вокруг нас стала собираться любопытствующая толпа учеников. Шум становился все сильнее. Свидетели происшествия переговаривались, обменивались мнениями и пересказывали события, здесь происшедшие. Так я узнала имя Хала напавшего на моего практиканта. — Киртас! — прикрикнула я на Верзилу. — Немедленно к директору! — Анна Николаевна, а чего? Тут же прикинулась овечкой великовозрастное дитя. — За драку с учителем! — рявкнула на него. Затем подошла к опешившему дручину, перехватила ворот пиджака двумя пальчиками и повела в направлении директорского кабинета. Сопротивления не последовало. Верзила, только что ударивший моего практиканта, вел себя послушно. Сворачивал в нужном месте, не торопился и вырываться не пытался. — Вот это авторитет сестренка здесь заработала! Даже интересно, как она этого добилась? — Директорский кабинет. Для меня в свое время тоже был не самым любимым местом пребывания. Не то, чтобы меня туда часто зазывали, но и одного раза было достаточно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Директор в моем колледже был мужчина строгий, а потому за глаза носил кличку «Гнус Палыч». Причем данное прозвище к благородному семейству насекомых не имело никакого отношения. У нашего директора было какое-то заболевание. или особенность строения носа. Может, в детстве кто удачно поколотил противного пацана. В общем, толком неизвестно, но факт был налицо. Мужчина все время разговаривал в нос. Дети — самые наблюдательные создания в мире. А потому, подметив особенность речи нашего директора, тут же дали обидное прозвище. Так вот, Гнус Палыч однажды ухватил меня за руку в коридоре и завел в учительскую. Своим мужским наблюдательным взглядом усмотрел в девичьих ушах сережки с подвесками и легкий макияж, но все же было в пределах допустимого. На меня в прикрашенном виде столько преподавателей смотрело, и никому в голову не пришлось сделать замечание, А вот Гнус Палыч посчитал, что негоже девушке моих лет заниматься украшательством лица и ушей. Замечания высказывали в резкой форме, И я после педагогического внушения выскочила из учительской краснее свеклы, о каких уроках в тот день можно было говорить. Я схватила пальто и убежала домой. Последствия импульсивного поступка долго пришлось расхлебывать. Пропуски буквы «Н» прочертили весь классный журнал. Отвечать за пропущенные уроки пришлось каждому преподавателю. Но я отвлеклась. «Исходя из всего вышерассказанного, можно понять мои чувства, когда я подошла к дверям директорского кабинета, да еще запрещенный амулет на мне. Если бы я одна шла в этом направлении, то вполне возможно, что никогда бы не осмелилась переступить порог кабинета, отпустив дручуна. Но нет. Меня сопровождал галантный практикант, распахнувший двери страшного помещения. Пришлось входить. «Я же не знал!» Раскаиваясь, затянул драчон в моих руках. — Не собирался я драться с учителем. — Сейчас как раз все расскажешь о своих намерениях. Сделав над собой неимоверное усилие, произнесла твердо и шагнула в кабинет директора, который мне сейчас казался пещерой Минотавра. Скорей бы закончился этот длинный день. Уж вечером выскажу Аньке все и про амулет, и про директорский кабинет. Список претензий удлинялся с каждой минутой. «Анна Николаевна, а я вас жду!» Встретил меня нахмуренным видом мужчина за столом. Имя его, разумеется, я помнить должна, потому что Анька его называла и заставила повторить несколько раз. Но почему-то память отказывалась подкинуть нужный вариант. И «Я к вам с Киртасом!» Он ударил нашего практиканта. Первым делом сообщила я, стараясь отстрочить момент непосредственного общения с серьезным мужчиной за столом. Сейчас главное — держать себя уверенно и не выдать то, что являясь другим человеком. — Аньке-то ничего не будет, сестрица открестится от амулета, а вот мне совсем не поздоровится. Человек только первый день на практике, а ученик успел заехать ему в челюсть. Осуждающе произнесла я. и покачала головой. Посмотрела на обрабейца, парень выглядел смущенным и старался вести себя как можно незаметнее. — Да, Киртос, — протянул директор. — Нехорошо получилось. Но зато я теперь знаю, кто у нас будет играть роль козла отпущения. — Виктор Петрович! — взвыл очень натурально верзила. «Я же не знал, кто меня за ворот схватил! Не губите! Только не козла отпущение!» «Кстати, а почему лист тебя за ворот ухватил?» Перевел заинтересованный взгляд директор на нас с практикантом. Он подрался в коридоре, а Эдриан попытался растащить учеников. Сообщила в ответ. «Вот видишь, Киртос, так что можешь идти к завхозу и получать костюм». Снова обратился к детинушке сыровый директор. — Точнее, то, что от него осталось. Приведешь в надлежащий вид, чтобы к началу новогоднего праздника все было красиво. Мальчишка сник окончательно, шмыгнул носом и вышел за дверь. Директор вздохнул и, собственно, начал о том, для чего меня пригласил в свой кабинет. — Присаживайтесь. Коротко кивнул на свободные стулья Виктор Петрович. — Анна Николаевна. «На вас возложена обязанность подготовки новогоднего праздника. А до сих пор нет сценария. Учителя не знают, у кого какие роли, не готовятся костюмы, не учатся стихи и тексты. Что-нибудь по этому поводу делается?» «Сказать, что я в этот момент онемела, это значит ничего не сказать. Не было слов, только одни эмоции на свою сестрицу». подставившую меня по полной программе. Теперь понятно, почему она решила на меня повесить амулет. Это какую работу нужно провернуть за несколько дней, чтобы праздник подготовить, репетиции провести, проконтролировать пошив костюмов, зубрёжку текстов? Ну, Анька, тебя даже не спасет приятный бонус в виде практиканта. Придушу! Прямо вечером и придушу. Хотя нет, лучше потолкну ее обратно в колледж. Пусть сама праздник готовит. Тем более, что на роль козла отпущения я ей уже нашла Киртаса. — Так что со сценарием? — строго спросил меня директор. — Готов? — Конечно! — радостно улыбнулась в ответ. — Я буду не я, если Аньке сейчас не устрою подставу. Завтра она будет расхлебывать мою буйную фантазию, так что пусть держится крепче. — Да? Несколько удивился Виктор Петрович. — А что, я когда-нибудь вас подводила? — взмахнула на него ресницами сестры, отчего мужчина слегка опешил. Но надо отдать ему должное, — собрался быстро. — Было дело. Коротко бросил он мне. стрельнув глазами на практиканта. Мол, не при посторонних. Я его намек поняла, а потому улыбку сделала не столько блистательной. «Итак, я внимательно слушаю», — произнес директор. «О, это будет сказочно!» — возвышенно сообщила ему. «Известный всем сюжет мы переиначим. Добавим магических спецэффектов, и будет загляденье!» Моему энтузиазму Виктор Петрович явно не поверил. Хмыкнул что-то короткое себе под нос, а потом строго посмотрел на меня. «Пожарники разрешат?» Был короткий вопрос. «Обязаюсь лично договориться с ними». От пакости, которую запланировал для своей сестренки, на душе становилось все радостней и радостней. «Хорошо. После паузы Выдавил из себя директор. «Идите и начинайте раздавать роли. Праздник через пять дней». «Осталось пять дней на подготовку праздника?» «Чем Анька все время занималась?» «Уму непостижимо! Какую работу нужно провести?» «Придумать и написать сценарий, распределить роли, проверить костюмы, а еще отрепетировать?» «Опять же, спецэффекты и пожарники...» Какое счастье, что не мне этим заниматься!